Глава 15 Долго искать таверну нам не пришлось. Первый же попавшийся на пути житель деревни сообщил, что таверна — это единственное трехэтажное здание в поселке. Находится в самом центре, и спутать его с чем-либо другим мы не сможем даже при сильном желании. Пока мы шли по довольно ухоженным улочкам к возвышавшемуся над всеми остальными домами зданию, я с любопытством осматривался по сторонам. Я нигде и никогда не был, кроме Твери, Даже в Москве никогда не бывал, хотя она находится не так уж далеко от дома. Школа и имение Демидовых вообще не считаются. Туда меня привезли на машине фактически без моего согласия, просто поставив перед фактом. По сторонам во время этих поездок я, разумеется, не смотрел. И вот сейчас оказался в самой настоящей деревне. Покосившись на Ванду, я заметил, что она так же, как и я, с интересом осматривается по сторонам, только пытается делать это не так откровенно. Егор же шел впереди с каменным выражением, застывшим на лице. «Тебе не кажется, что это здание слегка не вписывается в общую картину?» Я провнялся с Егором и задал интересующий меня вопрос. «Здесь может быть два варианта». Дубов остановился и, прищурившись, посмотрел на таверну. «Или этот дом когда-то принадлежал местному богачу, который либо уехал, либо разорился, а нынешний хозяин таверны быстренько прибрал добро к рукам». «Или же здесь недалеко какая-нибудь выработка, ну или лесозаготовка. Значит, много наемных рабочих, и хозяин не испытывает сложностей из-за недостатка постояльцев. И в этом случае такие размеры вполне оправданы». Егор, поправив на плечи рюкзак, быстрым шагом направился дальше. «Я остановился перед прилавком к книжной лавки. Газеты со столичными новостями разных печатных изданий превалировали в ассортименте скучающего, мирно дремлющего продавца». Кроме газет, я увидел выцветшую от времени карту деревни и прилегающей территории. Учитывая размеры этой самой местности, было совершенно понятно, почему карты не пользуются популярностью. Местные и так все в округе знают, а посторонних здесь практически не бывает. Купив карту за два медика у удивленного тем, что хоть кто-то позарился на запалённую брошюру продавца, я быстро догнал своих спутников. Помимо самой карты в брошюре присутствовало краткое описание всех маломальски значимых объектов деревни Два Дубка. Краткое описание и расположение таверны тоже присутствовало. Местная достопримечательность, как-никак. Егор оказался прав. Это трехэтажное сооружение являлось некогда скромным охотничьим домиком, правящей верхушки нашего государства несколько десятилетий назад. У Гришки, видимо, нахватались страсти к охотничьим домикам. Только им истинно императорского размаха не хватило. Но верхушка сменилась, а следующие правящие никогда охотой не интересовались. Так что государственное никому не нужное имущество было пущено с молотка за небольшие деньги. Нынешний хозяин успел первым и практически сразу открыл в доставшемся ему доме таверну. Тем более, что в округе начали обосновываться лесозаготовщики. Хозяин таверны оказался прозорливым типом и в накладе не остался. Теперь у него имеется и большое хозяйство, и просто неприличная для этой местности прибыль. Могу поспорить на пару медиков, что здесь не обошлось без помощи Эриля. Ну или сам хозяин был слабеньким магом, имеющим именно этот дар. А свои прозрения и голый расчет выдают за небывалую удачливость. «А как они лес перевозят по такой жуткой дороге?» – спросил я, когда мы уже входили в главные двери практически единственной местной достопримечательности – «Сплавляют, скорее всего, или с другой стороны есть другая дорога получше?» На этот раз мне ответила Ванда. Я сразу заметил в ее голосе напряжение. Проследив за взглядом девчонки, увидел, что же ей так не понравилось. Они понравились ей, судя по всему, вышеупомянутые лесорубы в количестве пяти рыл, сидевшие в большом зале. Они ели и с нескрываемым интересом поглядывали на нас. Наверное, это была одна бригада или смена. Я не слишком в таких нюансах разбираюсь у которой в это время был обед. На нас с Егором лесорубы глянули мельком, принявшись пристально разглядывать Ванду. Так как они сидели, то определить их рост не представлялось возможным. Но если судить по мощным, увитым мышцами рукам, выпуклым грудным клеткам и мощным шеям, мужчины были далеко не маленькие. Не могу сказать, что они были страшными или имели дебильный вид, но... Они были молоды, не больше 20-25 лет и даже в чем-то хороши собой. А ещё они очень сильно нас не любили. Настолько сильно, что это было заметно даже неурожденным менталистам. «Не нравится мне это», — прошептал я так, чтобы меня услышал Егор. «Ей же всего четырнадцать». «Паспорт она на входе не показывала, да и вообще нравы здесь простые», — ответил Дубов, но тем не менее нахмурился. «Куда уж проще», — проворчал я. Тут к нам подошел, судя по всему, хозяин. «Вы, должно быть, те самые студенты-маги». Вместо приветствия заявил огромный медведеподобный дядька с добродушным лицом. Только маленькие бегающие глазки на этом добродушном лице выглядели очень подозрительно. Но сейчас я не удивлюсь, если мне все будет казаться слишком подозрительным. Даже вон тот стол, за которым обосновались гнусно ухмыляющиеся лесорубы, кажется мне не слишком приветливым. «Откуда вы нас знаете?» Я отвечал, продолжая посматривать на молодых мужчин, все еще сидящих за столом. Александр Николаевич меня предупредил, что вы приедете. Здесь же у нас больше некому на постой остановиться, пояснил хозяин. Тогда что вы можете сказать насчет двухкомнатного номера с туалетом и душем, сроком на три недели? Да, еще еда. Ванда с трудом сосредоточилась на хозяине, стараясь не обращать внимания на лесорубов. 45 серебряных рублей за все, что-то прикинув в уме, сообщил хозяин. Мне стало совсем грустно. Четыре серебряных ушло на Гвейна, «Ещё два на еду по дороге сюда. Значит, как минимум два надо оставить, чтобы есть по дороге отсюда. Итого у нас на троих остается семь серебряных рублей почти на месяц. Как-то это не слишком оптимистично звучит». «Идёт», — прервал мои тяжелые думы Егор. Он вытащил наш не особо впечатляющий мешочек с деньгами и тщательно отсчитал монеты. Я с тоской посмотрел на изрядно похудевший кошелек, который Дубов сунул себе за пазуху. «Волк ваш...» задал очередной вопрос хозяин. Я кивнул и не стал на этот раз уточнять, что это не волк. «Значит так, пускай с вами живет, только чтоб не пакостил. Денег с него так уж быть не возьму, остатками с кухни будет питаться». Гвен посмотрел на него так презрительно, что хозяин даже слегка опешил. Потом оборотень перевел такой же презрительный взгляд на меня. Я только пожал плечами. «Ничего, не обломишься и объедками попитаешься». Не имперский волкодав, чтобы нос от костей воротить. «Маги, надо же!» — протянул один из лесорубов, прислушивающийся к нашей беседе. «А мне всегда казалось, что маги побогаче будут. Хотя откуда магам деньги-то иметь? Жить разрешили, и то радуйтесь!» — ухмыльнулся он, расслабленно откидываясь на спинку стула. «Вообще-то я могу обеспечить тебе встречу с магом побогаче. Как же эти лесорубы меня раздражают!» Видно же, что они зачем-то обостряют обстановку. Это еще можно как-то понять, магов не слишком-то любят. Но разве они не видят, что мы еще подростки? Я зло прищурился. Вот только я очень сильно сомневаюсь, что тебе понравится встреча с магами, которые побогаче. Наоборот, сынок, можно сказать, я жду эту встречу, ухмыльнулся мужик, скрестив мощные руки на груди. «Интересно, что же ты, кроме силы и своего орудия труда, можешь предложить, например, директору столичной школы магии Вячеславу Троицкому?» Егор дернул меня за рукав, но я отмахнулся. «Это будет для него незабываемый сюрприз!» Этот тип продолжал ухмыляться. «Митя, остынь!» — прикрикнул на него хозяин таверны, а я вздрогнул. «Митя, надо же! Еще скажи, что тебя Дмитрий зовут!» «Я не потерплю, чтобы на моей земле топталось это отребье!» Пускай хоть все сюда пожалуют, уж поверь, я обеспечу им достойный прием, сквозь стиснутые зубы процедил, надеюсь, все же не Дмитрий. Да? И что же ты ждешь от встречи с гараниным, например? Я не смог сдержать злорадной ухмылки, увидев, как мужик вздрогнул, услышав родовое имя романа. Те, что побогаче, чтоб ты знал, в свое время близко с темными общались, всяких нехороших привычек у тех нахватались, или темные у них опыта набрались, история об этом умалчивает. Так что сиди на заднице ровно и молись, чтобы в следующем году перспективный отпрыск этого семейства по богаче по распределению сюда не попал. А уж о том, какой здесь дружественный прием нам обеспечили, я не побоюсь рассказать одному из своих друзей. Мой голос сочился ядом, а я не отрывал глаз от этого слишком самоуверенного лесоруба. Митя немного поерзал на стуле, но взгляд от меня тоже не отводил. Потом, успокоившись, снова скрестил руки на груди и, гадко усмехнувшись, произнес «Но сейчас-то твоего дружка здесь нет. Раз ты только и делаешь, что треплешь имя Гаранина направо и налево, то сам маловато можешь. Разве я не прав?» Я злобно уставился на него. Вот какого хрена он к нам привязался? Сидел бы и жрал свой обед. Мы же к ним первые не лезли. Митя прищурился, но глаз от меня не отвел. Наша дуэль взглядов длилась недолго. Вначале мне показалось, что зрение раздвоилось, а потом в фокусе остались только его глаза — Голову пронзила острая боль, все внутри словно опалило жаром, и перед глазами замелькала череда картинок. Митя стоит на кладбище перед свежей могилой и рыдает, как мальчишка. Через секунду картинка сместилась на другую. Молодая женщина, похожая на него, стоит перед человеком в черном плаще с капюшоном. Капюшон полностью закрывает его лицо. Мгновение, и женщина падает замертво, оплетенная голубыми нитями. В то же время Митя подбегает к ее телу. А маг что-то коротко ему говорит и, молча разворачиваясь, уходит. Ему в спину летит нож, но он, не поворачивая головы, одним движением руки отмахивается от него, не прерывая шага. Следующая картинка. Лесоруб с этой самой женщиной сидит за одним столом. Они о чем то мило беседуют, смеются. Голова закружилась, и я с огромным трудом заставил себя оставаться в вертикальном положении. Свет замерцал. Испуганный Егор подставил свое плечо, и мне стало стоять намного комфортнее. Провел рукой по лицу, но следов крови на нем не обнаружил. Вот ведь, а Рощин говорил, что спонтанно больше не получится. Вдохнуть и медленно выдохнуть. Свет перестал мигать. И я обвел взглядом притихшую толпу и бледного как мел дровосека. Половина ламп погасла, зато другая половина продолжала работать в штатном режиме. Лесорубы начали понемногу расслабляться, но смотрели на нас уже не презрительно, а слегка настороженно. «Знаешь, я могу понять твоё отношение к магам. Я серьёзно смотрел на всё ещё не пришедшего в себя парня. Маньяков и неадекватов гораздо больше среди обычных людей, можешь мне поверить. Хотя я видел слишком мало, чтобы судить о том, что произошло. Не исключено, что это именно ты во всём виноват». Почему-то мне кажется, что таким самоуверенным и не следящим за своим языком ты был задолго до того, что произошло. И знаешь, ты столкнулся не с сильнейшим, и судя по тому, что я увидел даже не с особо сильным. И ты ничего не смог ему сделать. Так что не сотрясай больше воздух своей пустой болтовней. Это раз. И второе, никогда не смотри в глаза магу, ведь он может оказаться менталистом. «Да кто ты такой, дьявол? Тебя раздери!» Разлепив пересохшие губы, спросил он. «Поверь тебе, лучше не знать». «Так, да, хватит нас пугать, сказочник. И то, что ты что-то умеешь, можешь нам больше не доказывать. Увидели уже». Хозяин хлопнул по раскрытой ладони полотенцем и махнул им в направлении лестницы. «Идите на третий этаж, номер 308. Держи ключ, сказочник». И он протянул мне обычный ключ от самого обычного английского замка. «Почему я сказочник?» Я удивленно посмотрел на Егора и слегка расслабившуюся Ванду. «Ну так Гаранина обещал сюда позвать. Еще скажи, что Лазарева вызовешь, чтобы этих недоумков поучить». Хозяин хохотнул, а мы с Гвейном переглянулись. Оборотень закатил глаза, а я задумался. «Да, это хозяин классно сказал, особенно про Лазаревых. Будем считать, что уже позвал и проучил кого нужно». Подхватив ручку своего чемодана, я побрел к лестнице, уже представляя, как его буду на нее затаскивать. «Ванда...» «А ты, как маг воздуха, можешь мне немного помочь?» Поинтересовался я у девушки, кивая на свой чемодан. Она неуверенно покачала головой и первой направилась вверх. «Да уж, чувствую, особой помощи от нее в ближайшее время точно ждать не стоит».